а возникновение Швейцарского Союза объясняется обстоятельствами более естественными и более достоверными. И прежде некоторые ученые сомневались в достоверности упомянутых рассказов, а теперь после исследования релье они должны быть окончательно отнесены к области поэзии. Начало этих легенд восходит ко второй половине XV века. Известный эпизод о яблоке, которое Вильгельм Тель должен был сбить с головы сына, Есть почти буквальное повторение такого же случая, который саксон-грамматик в своей истории Дании рассказывает о датском стрелке Токко. Релье полагает, что рассказ этот заимствован швейцарскими хронистами не прямо из саксона, а из позднейших компиляторов. Мы на это заметим, что вообще трудно уследить пути, которыми разносятся легендарные мотивы. Почти такая же история с яблоком есть и у нас в Былине о богатыре Дунае. Конечно, швейцарцы слишком привыкли к своему герою, и им тяжело с ним расстаться. На релье посыпались возражения. Нашлись люди, которые говорили, помилуйте, как же Вильгельм Тель не существовал, если предания о нем до сих пор сохраняются между крестьянами, и они указывают самые места его подвигов. Вот в том-то и дело, что первоначальные крестьяне узнали о нем не из преданий, а из книг, конечно, при посредстве грамотных людей. Кстати, в подтверждении моего мнения о том, что в средние века была особая наклонность выводить народы из Скандинавии, могу прибавить еще пример швейцарцев. У них также существовало предание, по которому население лесных кантонов произошло от нормандских выходцев. Они пришли из Швеции и Ост-Фрисландии еще в первые века нашей эры под начальством трех вождей, и опять число три. Предание это не имеет никаких исторических основ и есть домысел досужих книжников. Итак, чем более мы сличаем сказания, поставленные в начале истории каждого народа, тем более убеждаемся, что это факты не исторические, а литературные. И что у нас было то же самое, несмотря на уверение господина Погодина, будто наша история шла каким-то иным путем, не историческим, И будто наши летописцы передавали только сущую правду. Он спрашивает, что легендарного нашел я в известии о призвании варяга руссов. Оно написано так просто, кратко и ясно. Правда, написано коротко и ясно. Но потому-то и не имеет никакого вероятия. В баснях все совершается очень просто, и все препятствия обращаются ни во что. Путешествие апостола Андрея в новгородскую землю, кий с его путешествием в Царьград и другие подобные рассказы тоже ясны и просты. Но кто же решится утверждать, что это исторические факты?